Глава 24 Сижу, восстанавливаю нервы Иману. Эрик хлопочет вокруг, не зная, как мне угодить. То водички предложит, то печеньку. Утомлённый его мельканием услал воина разузнать о результатах жеребьёвки пар. Напряжение отпускало. Хомяк засорял мозг длинным списком первоочередных покупок. Свалившееся с неба золото давило на карман.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 «Я не поняла, вы тут за право выбрать леди турнира сражаетесь или деньги зарабатываете?» Эрик не смутился. «Его вообще сложно вогнать в краску». «Детка, одно другому не мешает. Твой рыцарь мне принёс уже 4000 золотом, да и сам два куска поднял». «Ой, а я тебя не сдал случайно?» Я отмахнулся. «Окей, всё. Общего семейного бюджета, как и заначек среди журналов, у нас пока нет». «Тань, мы тут ставки делаем».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 Ты не поверишь, отлично у них все. Ну, внешне, по крайней мере. Она почти каждый вечер в Вирт заходит, хоть ненадолго. В воскресенье у него вообще семейный день. Малышня до полуночи по замку носится. Они с женой ждут, когда дети на ноги станут. А уж потом она к нам, в цифру. Вот такая вот странная семья. Ничем не хуже, чем муж дальнобойщик или моряк дальнего плавания. Тут они хотя бы видятся ежедневно. Каждый задумался о своем.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 Расплавленная капля метеорита сверкнула в небе, траектория короткого трассера разошевелилась четко у моих ног. Бум! Дрогнула земля, оба моих магических щита бесследно исчезли, а здоровье просело на треть. Хренася, а как же сопротивление огню? И вообще, огонь ли это? Визи снова принялся за каст метеорита, абсолютная память позволила мне опознать заклинание по игре светоэффектов».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 В руках визарда зарождается новая звезда, а в уголках его губ я снова вижу презрительную улыбку. Успеваю догнать свои хиты до желтой зоны. Это примерно треть жизни. Ну же, фортуна. Нельзя так. В одни-то ворота. Очередной расчерк в небе. Бум. Внимание. Сработал эффект.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 Визи мгновенно прерывает каст и удивляет меня нестандартным ходом. Случайный портал. Очень быстрое заклинание. Можно отпрыгнуть даже под атакой. Правда, дальше арены не улетишь. Его отбрасывает Митров на шесть в сторону. Ничего крупного наколдовать не успеет. Заверюшки снова бросаются к врагу. Еще один телепорт. Теперь Ньюкера перенесло в дальний угол арены. Петом секунды три бега.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 «Кстати, зря грешил на кольца. Накопилась статистика, перекосы фортуны сгладились, и теперь я стабильно резистил каждое третье заклинание, а полученный урон редко проходил полностью». «Петы время от времени так и доставали засранца, и к моменту, когда у нас обоих закончилась мана, Визе был с половиной жизни. Я, правда, уже с полминуты больше махал руками, чем магичал».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 Ещё шаг, и попадаю в Танины объятия, а вокруг нас возбуждённо скачет Эрик. «Мы сделали это!» — ревёт воин. «Ага, мы пахали, я и трактор». Но возмущаться нет сил, киваю, улыбаюсь. Да и в конце-то концов я только что заработал тысячу золотых себе, шесть сотен своей девушке и два куска другу. Не говоря уж о том, что спас деньги целой кучей незнакомого мне народу. А вот и контрразведка, лёгок на помине. Надеюсь, отчёт в трёх экземплярах писать не потребуют Стас благодушен, одобряюще хлопает меня по плечу. Молодца, Визард, конечно, смог нас удивить. И телепортами своими, и завязкой боя. метеорит это на стыке школ воздуха и земли никак не огня. Когда третий полетел, я уж думал, всё, хана,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 «Эффект. процентный шанс ослепить цель сиянием лунного света и парализовать ее на 1,6 секунды». «Супер. Мишке очень даже подойдет. Я бы сам прикупил такое с удовольствием». Эрик тоже заценил. «О, лапы винни -пуха. Увидев наше недоумение, слегка смутился. «Ну, у нас их так называют. А чё, похоже ведь?»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 Стас резко встал, характерно скосил глаза на виртуальные часы. «Всё, у тебя пять минут, настраивайся». Понял. Вызвал Мишку, приладил ему обновку. Зверь как будто приосонился, коленки несколько раз выскочили туда-обратно, высекая искры из каменных плит двора. Откинулся на тёплый бок гумунгуса и закрыл глаза. Мишка замер, боясь потревожить хозяина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 «Сдавать тебя у него нет резона. Парень в цифре». Таня помолчала, а потом как-то облегченно выдохнула. «Хорошо, как скажешь. Я дура, что решилась на все это и тебя еще втянула». «Релакс. Юридического статуса у нас нет. Богатеи пробили право наследования, но уголовный кодекс пока что нас не касается». «Нас? Глеб. Я в реале живу. Это ты, местный». «Тьфу ты, забываю время от времени. Но ты ведь понимаешь, что тебя почти наверняка вычислят. После исполнения уродов, что делать будешь?» «Мне хорошо только в одном месте, здесь. И тут меня вряд ли достанут. Я в срыв». Задумался. Мы в ответе за тех, кого приручили. Не знаю я, любовь ли у нас, но вместе хорошо и легко. Пока что нам по пути...